Что было дальше, — рассказывал Яков Петрович, — я ничего не помню. Как сквозь сон слышится мне голос отца, выстрелы и яростные крики сражавшихся казаков и турок. Я очнулся уже в палатке возле отца, который очень сердился. Помните, чем кончилось дело, когда наш молодой Харунжий поведал отцу о своих приключениях под Браиловым? Отец его отдубасил нагайкой. Помня этот случай и зная заранее, что будет немного позже, можем предположить, что едва ли в данном эпизоде обошлось без порки. Еще один биограф Бакланова, Струсевич, Сборники «Герои Дона», выпуск первый Новочеркасск, 1895 год, об этом событии говорит глухо. Более того, в сноске. Еще раньше, в половине июня, Яков Петрович принимал участие в нападении на неприятельских фуражиров, высланных из Шумлы. Что творилось в это время под Шумлой? Помните описание поездки Бакланова под Браилов? Мы начинали с цитирования прапорщика Торнау. И сейчас он оказался здесь же. Трудно составить понятие о живом веселье, кипевшем в то время в войсках и главной квартире. Ни в одну компанию после того я не встречал в солдатах и офицерах такой жажды ловить на лету каждую минуту удовольствия, как во время Турецкой войны 1829 года. Турки, лихорадка, горячки и даже чума, расселавшая свой широкий саван, по всему краю, не были в силах умертвить русской беззаботной веселости. Славная Кулевчинская победа и потом ожидание атаки грозного ряда шумлинских укреплений, лежавших в виду нашего лагеря, надежда, пожалуй, шагнуть еще за Балкан и завоевать самый Царьград, эта задушевная мысль русского народа действовала обаятельно на солдата заставляя его забывать труды и горе. За бесконечным рядом войсковых палаток в тылу главной квартиры вырос обширный полотняный город, испещренный бараками из живой зелени, в котором маркетанты и ремесленники всякого рода день и ночь хлопотали о заработке русских червонцев, наполнявших офицерские карманы лавки портных, сапожников, продавцов белья, колониальных товаров, галантерейные магазины из Букарешта и Яс, рестораторы всех степеней, от француза, угощавшего котлетами а-ля сюбиз и шампанским, до харчевни и простого кабака, все было наполнено народом, рвавшимся пожить да повеселиться. В это время праздновались награды за кулевщинское дело. Не было счета бутылкам шампанского, отдававшим свою искристую влагу на впрыскивание вновь пожалованных чинов и крестов. Так что, если юный Бакланов и отведал под шумлой в очередной раз отцовской нагайки, то довольно быстро отвлекся и утешился, тем более, что сам в это время должен был первый орден обмывать. Шумлу русские штурмовать не стали. Более того, позволили туркам усилить шумлинский гарнизон 12 полками регулярной пехоты. В июне сдалась перепуганная кулевчинской победой Силистрия. 9300 пленных, 253 орудия, 3 бунчука и 100 знамен стали итогом победоносной осады. Дибич немедленно затребовал из-под Силистрии третий русский корпус оставил его наблюдать за осажденными в шумле турками, а сам быстро и скрытно отвел главные силы к проводам. Отсюда он собирался ударить через Балканы прямо в сердце атаманской порты. Силы собрались немалые. 35 тысяч строевых при 96 орудиях. Дибич разделил их на две колонны правую генерала Редигера, седьмой корпус, левую генерала Рота, шестой корпус. Сам же с резервом графа Палина, второй корпус, двинулся следом. Поход колонн начался 2 июля. Дибич с резервом от Шумлы скрытно отошел только 5 -го. Турки с Шумленских высот разглядели, что русский лагерь вроде бы уменьшился, Визирь выслал конницу для рекогностировки, но князь Мадатов дальше Енибазара эту конницу не пустил, а генерал Красовский с частью третьего корпуса, 18 тысяч, занял за этим городом крепкую позицию, отсекая шумлинских турок от главных русских сил, которые устремились на юг. С неимоверными трудностями, по дорогам, размытым южными ливнями, Корпуса Редигера и рота достигли реки Камчик. Переправа через реку Камчик – единственное сражение 1829 года, описанное самим Яковым Баклановым. Описал он его коротко в одном абзаце, но дело там разгорелось нешуточное. Генерал Редигер вышел к Камчику 5 июля около 6 часов пополудни, у деревни Чалы-Малы, а генерал Рот 6 числа утром против селения Дервиш-Джавана. Турки здесь русских не ожидали. Думали, что они увязли под Шумлой, но все же решились обороняться. Генерал Редигер под прикрытием орудийного огня навел мост, и русские атаковали турецкие ложементы и редуты на другой стороне реки холодным оружием. Турки, потеряв четыре пушки и знамя, бежали на Куприкиой. Редигер не стал их преследовать. Ниже по течению он расслышал выстрелы. Это вел бой за переправу генерал Рот. Редигер выставил на переправе сильное прикрытие и поспешил на подмогу Роту. Генерал Рот у переправы при Дервиш-Джавана встретил сильное укрепление с 18 орудиями и многочисленные толпы пехоты и конницы. Не желая понапрасну терять людей, Рот выставил против переправы егерскую бригаду с 16 орудиями. Здесь же находился казачий полк Бакланова, в котором насчитывалось всего 134 казака, и приказал начать перестрелку. В то же время генерал Вильяминов, получил приказ с 16-й дивизией и частью 7 скрытно выдвинуться правее, выше по течению к деревне Дюльгарду. По непроходимой дороге, с величайшим трудом, доставили туда понтоны и начали наводить переправу. Но и турки не дремали. Напротив оказался турецкий ретраншемент, и русским пришлось всю ночь наводить переправу под турецким огнем. 7 июля с рассветом наши войска под прикрытием огня 12 орудий двинулись на переправу. За ночь навели четыре моста. Сам генерал Вильяминов повел муромский полк. Следом наступали Якутский и 32-й Перейдя мост, русские ударили в штыки и захватили турецкий лагерь. турки Побросав оружие, рассеялись в лесах и устремились по дороге к бую к Чифлику. Рот, перейдя Камчик, повернул на главные турецкие силы к деревне Дервиш-Джавана. Идти пришлось через густой болотистый лес, перебредая ручи. Турки у Дервиш Джавана, узнав о приближении русских через лес, стали разворачивать свои силы оставили укрепление и вывели пехоту и конницу в поле, чтобы встретить полки генерала рота. И тут авангард корпуса рота, остававшийся все это время на левом берегу и перестреливавшийся с турками, вступил в дело. Командующий авангардом генерал Фролов приказал казакам и егерям перейти камчик в брод и атаковать турок. Бакланов вспомнил, что вместе с охотниками он бросился в реку, которая в этом месте не превышала шириной 10 сажен, и под картечным огнем 12 турецких орудий стал переходить на правую сторону реки. Многие погибли и утонули, но уцелевшие 4 пятых отряда, примерно две казаков и егерей, достигли берега и бросились на турок. Неприятеля опрокинули до деревни Дервиш-Джавана, Причем юный Харунжий Бакланов со своими казаками захватил одно орудие. Всего русские взяли шесть пушек, шесть знамен и триста пленных. Да убитыми положили втрое. Своих потеряли 300 человек. На другой день сам командир корпуса благодарил Якова Бакланова за подвиг, и имя харунжева с тех пор стало известно в армии. И отец родной подвиг сына оценил. За такую отвагу я от отца получил поощрительную награду. Несколько нагаек в спину, будто бы за то, что я позволил себе пуститься на вороной лошади, а не на белой. Эта где была сильнее и надежней, а с вороной мог где я утонуть. На деле же выходило вот что. Отцу не хотелось, чтобы я, чертя голову, бросался во все нелегкие понявши наконец его и дорожа моею спиною, более не позволял себе ни на какие отваги, вспоминал Бакланов. Конечно же, причину старый Бакланов надумал. Мы и то знаем, что вороные лошади более выносливые, чем белые. И юный Харунжий все правильно понял. Вообще-то, взаимоотношения отца и сына Баклановых весьма интересны. Взяв юного Бакланова на службу, любой командир, в зависимости от обстоятельств, мог сделать крупное приобретение или приобрести вечную головную боль. Все зависело от того, как он собирался использовать это взрывоопасное, неуправляемое создание. Назначьте его командиром разведчиков, дайте самые опасные поручения и не ограничивайте в средствах и вы получите прекрасного подчиненного и прекрасные результаты его деятельности. А в строю, в одном ряду со всеми, при жестком распорядке, ему будет просто скучно, и он начнет дурить. Но часто ли мы встретим примеры, когда родной отец посылает сына на рискованнейшее предприятие? Ситуация была заведомо тупиковой. Когда родители бьют своих детей... Бывает, конечно, что бьют методично, сделав порку непременным атрибутом воспитания. Но перед нами офицер-отец дважды бьет нагайкой офицера сына, бьет после смертельной опасности и по надуманному поводу. Причем в детстве он его вряд ли методично порол. Времени из-за службы не было, а бабке и матери этот мальчишка не дался бы. И мы видим. Отец бьет сына от чувства бессилия и страха. Не знает, чего ожидать от неуправляемого юнца, и боится, что тот по глупости, по неразумению погибнет. Сын-то единственный. И когда под шумлой юный Бакланов прорвался сквозь турецкую цепь и поскакал вокруг турецких резервов, а затем сквозь боевые порядки противника, стал возвращаться к своим, старый Бакланов наверняка увидел дурость, наглость и вызов, а не то, что лошадь понесла. И после, как не поощрялась властями совместная служба родственников, старый Бакланов больше на службу в один полк с великовозрастным сыном не пойдет. Поймет, что, наблюдая за сынком во время военных действий, ни нервы, ни сердце не выдержат. И юный Бакланов перестал чудесить не потому, что пожалел свою спину или престарелого родителя, или же он родителя убоялся, а потому что корпусной командир генерал Рот лично благодарил его за подвиг, и ему, юному Бакланову, не надо было теперь ни себе, ни другим ничего доказывать. Он самоутвердился. От Камчика русские войска двинулись за Балканы, перешли главный Балканский хребет и 10 июля стали спускаться в долину, перенося военные действия в самое сердце турецких владений. Начальник штаба армии граф Толь писал на Дон-атаману Кутейникову, что донские казаки дерутся прекрасно. Особенно хвалил полки Бакланова, Ежова, Борисова, Ильина и Чернушкина. На пути нашего авангарда по правую сторону речки Инджакиены стояли тысяч сераскера Абдурахмана Паши. Но авангард это не смутило. Четвертая Уланская дивизия и два донских полка Ежова и Бакланова, атаковали. Турки побежали. Уланы свернули к показавшемуся морскому берегу. Лошади мореные, и надо было русский флот разглядеть. А казаки гнали бегущих 10 верст. Захватили семь знамен и 400 пленных. 11 июля с боем прошли миссэмврию и Ахиоль. 12 июля полк Бакланова выступил на рекогностировку к Бургасу. В городе знали казаки большие запасы. Сам город большой. На встречу казакам вышли из Бургаса 700 турецких кавалеристов. Старый Бакланов, Петр Дмитрич, не сомневаясь, бросил своих казаков в бой. Опрокинули турок, ворвались на плечах бегущих в город, взяли, захватили орудие. Под юным Баклановым в этом бою убили лошадь, и он последним вошел в сдавшуюся крепость. Вскоре подошли гусары. Спор вспыхнул, кто взял город. Отец, не уступая, направил рапорт по команде и своего добился. Наградил его государь за лихое взятие Бургаса орденом Святого Георгия четвертой степени. Гусары, участвовавшие в той кампании, кстати сказать, не понравились и прапорщику Торнау которого мы здесь часто упоминаем. Они показались юному немчику, отуманенными чадом разгульной жизни. Бросились в глаза их необузданное нахальство, готовность заводить ссоры, стреляться за ничто и безумная трата денег, чтобы показать преимущество над пехотными. Бегущие турки оставили генералу роту 10 орудий, кроме найденных в крепостях. 11 знамен и до 3000 пленных убитыми же потеряли 1500 но и сами победители из-за палящего зноя плохой воды и пристрастия к неспелым фруктам теряли сотни и тысячи заболевшими особенно много гибло молодых рекрутов прибывших с дальнего севера совершенно непривычный для них южный климат. К августу в строю оставалось 1025, не более. Торнау вспоминал, что чума, от которой до того времени успели уберечь главные силы армии, охватила Болгарию, Молдавию, Большую Валахию. Курьеров, проскакавших через эти земли, и их бумаги окуривали хлором. Почтовые станции опустили. Имщики, пережившие заразу, прятались в лесах, их лошади паслись без надзора около воды. Встречались маркетанские телеги, переполненные товаром, вином и съестными припасами. Около них лежали мертвые лошади и тела хозяев, умерших от чумы. Никому и в голову не приходило присвоить осиротевшее добро. Проходящим войскам было приказано сжигать все, что будет найдено на дороге. Повозки, платье, товар. Города замолкли и опустели. Две трети лавок были наглохо затворены, дома оцеплены чумными караулами, повсюду дымились навозные кучи, встречные далеко обходили друг друга. Одни русские офицеры и солдаты беззаботно прохаживались по безлюдным улицам, где можно было, и заходили в лавки и трактиры, будто были застрахованы от смерти. За Балканами, если судить по воспоминаниям Бакланова, полк в серьезных сражениях больше не участвовал. Казаки стояли на морском берегу, разглядывали паруса русских кораблей, которые белели и при лунном свете. Восточнее генерал Редигер, С боем брал Айдос, а генерал Шереметьев бил турок у Ямболя. Затем сражались у Сливно и, наконец, пошли на Дрианополь. 6 августа казаки Бакланова в составе отряда Жирова вошли в Ханли-Энэджи. Казаки генерал-майора Жирова заняли посты свои по высотам окружающим город, а ребята из полка Ильина доходили и до Царьградской дороги. 8 августа армия без боя вошла в Адрианополь. Войсковой старшина Константин Ханжонков, служивший в полку Бакланова с 9 июля 1829 года, в своем послужном списке упоминает 6 августа сражение с турецким отрядом Ибрагим Паши близ реки Провидие, а уже затем занятие второй столицы Турецкой империи Адрианополя. Так что в Адрианополе полк Бакланова побывал. Веселое. Беззаботное время проживали мы тогда, посреди трудов, лишений вседневных болезней, имея пред собой неприятеля, а за собой чуму? вспоминал Торнау. Разбитые павшие духом турки просили мира. У них отобрали Кавказское побережье с Анапой и Поти и Халцыхский вилоед. Все завоевания на Балканах и за Балканами так и не удержали. Турция лишь признала независимость Греции и даровала автономию Сербии, Молдавии и Валахии. Насетывание недовольных следующие люди объясняли. У нас в Адрианополе, когда мир подписывали, в строю оставалось 7 тысяч. Молодежь миру не обрадовалась. Что ждало войска в России? Скучные стоянки по деревням, кордоны по берегам пограничных рек. Многие еще не навоевались, война им не надоела. И незнакомые с политическими комбинациями, мечтали юные офицеры о взятии Царьграда, ввиду которого остановилась русская армия. Обошлась война России в 80 тысяч жизней. Из войск, перешедших пруд в апреле 1828 года, домой вернулось меньше четвертой части. В этой войне, как мы знаем, Яков Бакланов открыл счет своим наградам. 30 мая 1829 года Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость», «За отличие при разбитии армии Верховного Визиря при селе Кулевичи» 11 июля 1829 года Орден Святой Анны Третьей степени с бантом за отличие в делах при покорении турецких городов Мессемврии и Эхиолло. Постепенно командование стало отводить войска с занятых турецких территорий. 8 ноября 1829 года полк выступил на зимние квартиры в Румилию, И, судя по послужному списку того же Ханжонкова, 16 ноября остановился зимовать в селении Керменли. В конце 1829 года всем донским полкам присвоили номера. Полк Бакланова получил номер 14. 21 апреля казаки двинулись походом через Балканы и Дунай в Бессарабию и стали по Пруту, где и несли пограничную стражу с 29 июня 1830 года по 14 августа 1831 года. За участие в прошедшей кампании полку пожаловали знамя за отличие в турецкую 1828-1929 годов войну. Знамя было синего цвета, с изображением государственного герба в центре полотнища и с вензелями Николая I по углам. Все это, конечно, в полку отметили, но в целом служба тянулась скучная. В севернее, в царстве польском, шла война. Сыпались на тщеславных юношей чины и награды. И славный главнокомандующий Дибич Заволканский там же был. Но закончили усмирение Польши без полка Бакланова номер 14. Да и Дибич от холеры помер. Накануне своей неожиданной кончины промочил он ноги, прогуливаясь по лагерю. За ужином неосторожно поел спаржи, вследствие чего ночью обнаружились у него признаки холеры, и к утру, 29 мая 1831 года, его не стало. 14 августа 1831 года, после шести лет службы, полк отправился на Дон. Харунжий Яков Бакланов, как и все прочие чины, числился в полку по 19 октября 1831 года. Как он вернулся домой и что там с его возвращением творилось, мы точно не знаем, а выдумывать не хотим. Сын Николай Яковлевич родился 6 декабря 1831 года. Вернулся Яков Бакланов Сложившимся мужчиной 22 лет, огромного роста, два аршина, тринадцать с половиной вершков, 2 метра, 2 сантиметра, и на вид страхолюдным, так сказать. Очевидцы позже с живейшим удовольствием описывали его внешний вид: Рожа, не приведи бог, с длиннейшими усами и бородой, вся рябая. Темно-фиолетового колера. Чувствуется, что краски сгущали для большего контраста, ибо тут же добавляли, что в душе бакланов добрый, радушный, опять же, любил казаков. С другой стороны, очевидно, что вернулся он с войны другим человеком. Как записал в дневнике поручик Симоновской современник и чуть ли не ровесник Бакланова. Человек в военное время теряет все почти нежные чувства, делается равнодушным ко всему, и, видевший на каждом шагу смерть перед глазами, делается равнодушным и к смерти. Он спокойно смотрит на убитых, иногда лишь только тяжело раненые возбуждают в нем минутную жалость. 1831-1834 годы Яков Петрович провел дома. Отец Петр Дмитрич 28 мая 1832 года получил новый полк, Донской номер 16, и повел его в Польшу, но вскоре передал полковнику Власову и вернулся. В 1835 году Петр Дмитрич вышел в отставку полковником. Дочь Анна Яковлевна родилась 6 сентября 1833 года по послужному списку, составленному самим Яковом Петровичем Баклановым, 3 февраля 1833 года. В сентябре 1833 года, будучи на льготе, Бакланов получил чин сотника. На Дону в это время не весело было. Два года, 1833 и 1834, на всем юге не урожай и голод, и на войсковых землях тоже. Наконец, после нескольких лет, проведенных, так сказать, на льготе дома, Бакланов 10 июля 1834 года получил назначение в Донской казачий Жирова номер 8 полк на Кубань. Уже после его отбытия в полк 27 января 1835 года, согласно послужному списку еще 3 февраля 1834 года, родился сын Семен Яковлевич